Послушник стал спускаться вслед за абатом, бросив последний взгляд на величественное здание, но в душе его была одна дума — Мэри Авеналь, невеста Гальберта. Он закрыл себе лицо капюшоном и побежал вниз, догоняя отца Евстахия. Мелкие колокола присоединили между тем свои голоса к набатному бою своего большого собрата. Иноки плакали и творили молитву, собираясь к процессии — Последний уже, может быть. «Хорошо, что отец Бонифаций удалился внутрь страны», — проговорил отец Филипп. «Ему не пережить бы этого дня. Сердце его разорвалось бы от горя». «Упокой, Господи, душу Абата Ингельрама», — шептал старый отец Никлас. «При нем не было ничего подобного. Говорят, нас вышлют из монастырей. Где же мне жить после семидесяти лет, проведенных в обители? Я не могу никуда». Хорошо еще, что немного, и жить мне осталось. Через несколько минут двери обители отворились, и процессия выступила из величавых монастырских ворот в предшествии креста, хоругвий, дароносицы, чаши, ковчегов с мощами и кадил, разносивших благовоние. Иноки шли в своих длинных черных рясах с белыми капюшонами — При каждом из занимающих должностей был значок его звания. Аббат в сопровождении ассистентов шествовал в середине процессии. На нем было роскошное праздничное облачение, и он казался совершенно спокойным, точно принимая участие в обыкновенной церемонии. За ним следовали низшие чины обители, послушники в белых стихарях и мирская братья. Эти последние отличались бородами, редко сохраняемыми монахами. В конце процессии шла толпа, состоявшая преимущественно из женщин и детей. Все эти люди плакали, скорбя о вероятном разорении древнего святилища, но они боялись выражать свою печаль громкими возгласами, и их тихий плач не нарушал пение иноков. Процессия вступила на базарную площадь поселка Кеннагер, на которой высится до сего времени старинные креста замечательной резьбы, поставленные кем-нибудь из прежних шотландских владык. Возле самого креста рос более его древний громадный дуб, видавший, может быть, еще поклонение друидов, прежде нежели соседняя обитель, воздвиглась здесь в честь христианства. Подобно Бентому в африканских селениях или дубу Плеста, упомянутому Уайтом в его естественной истории Сельборна, Это дерево служило сборным пунктом для местных жителей и пользовалось особенным уважением. Такое чувство свойственно многим народам, и корни его надо искать, может быть, еще в той отдаленной эпохе, в которую патриарх принимал ангелов под сенью дубов в Мамври. Монахи выстроились в требуемом порядке вокруг креста, а под одрехлевшим дубом скучились старые, слабые и все пораженные страхом. Наступило глубокое торжественное молчание. Иноки прекратили свое пение, миряне подавили свои вопли, и все ждали в безмолвном ужасе приближения еретиков, в которых привыкли видеть нечто страшное, наводящее трепет. Вскоре стал слышен конский топот, сквозь деревья, окружавшие поселок, заблистало оружие. Брицание его становилось все громче и громче смешиваясь в один гул с стуком копыт о дорогу. Вскоре на площадь стали въезжать всадники, подвое рядом, медленно и в большом порядке. Передовые двигались, огибая открытое пространство, потом, достигнув его конца, остановились и повернули своих лошадей головами к улице. Товарищи их последовали за ними, и вся площадь оказалась, наконец, окруженную солдатами, стоявшими в четыре сплошные ряда. Аббат, воспользовавшись наступившей тишиною, приказал инокам запеть де профундис Кломавий и оглянул конников, желая подметить производимое на них впечатление. Все они молчали, на некоторых лицах выразилось презрение, но большинство оставалось равнодушным. Вообще какая-нибудь процессия или гимн не могли возбудить вновь уже погасшего энтузиазма в душе этих людей. Сердца их окаменели, — подумала бад с унынием, но не приходя еще в отчаяние. Посмотрим, таковы ли их вожди. Муррей ехал вместе с Мортоном отдельно, впереди избранного конвоя, в котором находился и Гальберт. Оба вождя вели оживленный разговор, в котором участвовал тоже Уарден, успевший присоединиться к отряду. «Вы твердо решились выдать наследницу Авенелий со всеми ее правами за этого молодого человека без всякого имени?» — спросил Мортон у графа. «Разве Уарден не сообщил вам, что они выросли вместе и давно любят друг друга?» — возразил Мурой. «И такими путями, которые могут считаться чудесными, оба они освобождены от римских заблуждений и приведены на лоно истинной церкви», — сказал Уарден. «Я узнал все, проживая в Глендерге». Мне не пристало заниматься сватовством, но я не могу не заметить вам, милорды, что грешно оскорблять без нужды чувство естественное и которое, будучи честной, становится с благословением церкви залогом семейного счастья, здесь и блаженства в ином мире. Я полагаю, что вы поступите дурно, разорвав подобные узы и выдав эту девушку за родственника лорда Мортона, несмотря на честь такого родства». «Лорд Муррей», — сказал Мортон, — «выясните лучше прямо те причины, по которым вы не соглашаетесь на брак этой глупенькой особы с молодым Бенни Гаском. Скажите, что вам приятнее видеть замок Авенель в руках человека, обязанного вам решительно всем, нежели во власти лица из рода Дугласов и моего родственника». «Милорд Мортон, вам решительно нечем обижаться», — возразил граф. «Этот Глендининг оказал мне услуги и, может быть, весьма полезен мне и на будущее время. Я дал ему слово вознаградить его еще при жизни Джулиана Авинель, а выполнить такое условие можно было, лишь отдав ему руку Мэри. Между тем вы, Мортон, подумали об этом браке для вашего родственника, лишь увидеть Джулиана мертвым, то есть узнав, что его достояние теперь открыто для всякого, кто его первый захватит. «И знаете, милорд...» Вы даже обижаете этого кузена вашего, сватая за него девицу, выросшую чуть не в коровнике. Ведь это мэри — совершенная деревенщина по всему, исключая своего рождения. Я думал, что вы больше заботитесь о чести Дугласов. «Я не дам этой чести в обиду», — возразил высокомерно Мортон. «Но честь других старинных фамилий может пострадать, если кровь прежних баронов будут соединять с кровью простолюдинов, как хотят сделать это теперь с домом Айвеналей». «Это все праздный разговор», — перебил граф. «Во времена, подобные нынешним, надо смотреть на людей, а не на родословные». Гай был простолюдин до битвы при Ланкарте, и прежде чем кровавое ермо было внесено Геральдикой в его герб, оно действительно тащило за собой плуг. Военное время превращает князей в поселян и смердов в бароны. Все роды на свете произошли от одного простого человека — и хорошо, если они сохранили доблесть того, кто первый вывел их из неизвестности. «Прошу лорда муры сделать исключение в пользу Дугласов», — надменно произнес Мортон. «Все видали этот род уже деревом, а не саженцем, рекою, а не ключом. В самых древних шотландских хрониках говорится уже о черном Дугласе, столь же могущественном и знаменитом, каковы Дугласы и теперь». «Отдаю полную честь дому у Дугласов», — произнес граф немного насмешливо. «Я знаю, что нам, принадлежащим королевской крови, довольно трудно тягаться с ними. Что в том, что мы носили короны и скипетры держали, если наше родословная не восходит выше Алана Дапифер?» Мортон вспыхнул, готовясь ответить, но Уарден, пользуясь той свободой, которая была предоставлена протестантскому духовенству, перебил спор, грозивший перейти в личности. «Милорды», — сказал он, — «долг мой к Творцу вынуждает меня вмешаться. Стыдно и зазорно двум высокородным дворянам, потрудившимся столько на дело реформации, заводить ссору из-за таких пустяков. До сего времени вы действовали во всем заодно, поддерживали своим союзом нашу церковь, устрашали антихристовые учреждения, а теперь готовы на разрыв ради какого-то старого полуразрушенного замка кое-каких пустырей» и любовных отношений простого воина с не менее его неизвестной девицы или из-за пустых генеалогических препирательств. «Он говорит правду», — благородный друг мой сказал Муррой, протягивая руку Мортону. «Наш союз слишком важен для дела, чтобы нарушать его из-за вздорных несогласий. Я обещал Глендинингу вознаградить его, как сказано, и выполню это. войны в которых и моя доля участия нанесли, «Несчастье многим семьям. Пусть же сделаю я счастливую хотя одну. В Шотландии много девиц и замков, и я обещаю вам, мой благородный союзник, что ваш молодой Бенни-Гаск не останется без богатой невесты». «Вы рассуждаете благородно и по-христиански, милорд», сказал Уарден. «В этой стране господствует ненависть, проливается кровь. Не будем же изгонять из нее всякий след честной семейной привязанности». И «Не гонитесь за богатым приданным для вашего родственника, милорд Мортон. Не в нем брачное счастье». «Если вы позволяете себе намек на мое семейное злополучие», — заметил Мортон, супруга которого, взятая им ради ее богатства и знатности, оказалась помешанной, то вы не расплатитесь за такие слова, лишь благодаря одеянию вашему да той свободе, лучше сказать, дерзости, которые присвоили себе лица вашей профессии». «О, милорд!» — возразил Уарден как легко оскорбляется ваше самолюбие. Когда, внимая нашему высокому призванию, мы указываем на заблуждение нашей государыни, кто хвалит нас за такую смелость больше лорда Мортона. Но едва заденем мы его собственные язвы, еще более нуждающиеся в врачевании, он отпрядывается со страхом и гневом от заботливого хирурга». «Довольно об этом, уважаемый сэр», — перебил Муррей. «Вы нарушаете то самое благоразумие, которое требовали от нас. Мы уже у поселка, и гордый аббат вышел нам навстречу во главе своего Улья». «Ты так горячо просил за него, Уарден, иначе я разорил бы это гнездо, не оставив здесь камня на камне». «Не делайте этого», — возразил Уарден. «Этот Уилья Малин, или, как они его зовут, отец Евстахий, Повредит нам более в своем бедствии, нежели среди благоденствия. Он вынесет все, чем вы его не поразите. Чем более он будет вами принижен, тем выше возрастет его влияние. Занимая свой условный престол, он только предмет равнодушия, может быть, неприязни и зависти. Но обратите его золотой крест в деревянный, заставьте его скитаться бедным и гонимым по стране Его терпение, красноречие и учёность отвлекут более душ от нашего учения, нежели смогли это сделать все метрофорные аббаты в Шотландии за целые сто лет. Ну-ну, почтеннейший остановил его Мортон. Доходы с монастырской земли доставят нам более людей, коней и оружия в один день, нежели его проповедь во всю его жизнь. Времена Петра пустыни каменовали, и монахам не послать целых армий из Англии в Иерусалим. Но золото и отвага имеют всегда свою цену. Будь у Джулиана Авенель несколько лишних десятков людей сегодня поутру, и Джону Фостеру не сдобровать бы. «Я полагаю, что конфисковать имущество монахов необходимо. Это значит вырвать у зверя клыки. Мы наложим на них контрибуцию, разумеется», — сказал Муррей. «Сверх того, если аббат желает остаться в своей обители», Кто должен выдать нам перси Шафтона? Они въехали в эту минуту на базарную площадь. Оба лорда выделялись среди других вождей своей полной броней, большими перьями на шлемах и многочисленной свитой, одетые в их цвета и с их гербами. У обоих, в особенности у Мурея, состоявшего в такой близкой связи с царствовавшим домом, был как бы свой двор, мало уступавший королевскому. При въезде их от свита Муррея отделился вестник, который подъехал к инокам и сказал, «Монастырскому аббату приказано явиться графу мурею Абат обители Святой Марии здесь, во владениях монастырских, выше всякого светского лорда», — ответил отец Евстахий. «Если граф Мурей желает говорить с нами, пусть придет». Выслушав такой ответ, Муррей улыбнулся презрительно, но слез с коня и пошел вместе с Мортоном к группе монахов. Они содрогнулись при приближении могущественного и грозного еретического вождя, но отец Евстахий взглянул на них с укором и выступил смело вперед. «Лорд Джемс Стюарт, или граф муры если ты принял этот титул», — произнес он, «я, Евстахий, настоятель обители Святой Марии, спрашиваю тебя». По какому праву занял ты своим войском наш мирный поселок и окружил нашу братью рядами вооруженных людей? Если ты нуждался в гостеприимстве, то мы никогда не отказывали вежливому спросу. Если же ты замышляешь насилие против безобидных монахов, то объяви свою цель и придуманный тобою предлог». «Сэр Аббат», — ответил Мурой, — «речь ваша годилась бы для иной эпохи и могла бы быть обращена к лицу пониже меня. Мы явились сюда не за тем, чтобы отвечать на ваши допросы, а спросить вас, как могли вы нарушить мир, вооружив своих вассалов и созвав королевских подданных, причем было загублено много людей и подан повод к разрыву с Англией. «Люпус ин фабула», — проговорил Аббат насмешливо. Волк обвинял Ягненка в том, что он мутит воду, хотя тот пил ее ниже его по течению реки но ему нужен был предлог, чтобы пожрать ягненка. Я созывал подданных королевы, но я сделал это для защиты земель моей государыни от иноземцев. Я исполнил лишь свой долг и, сожалею, что не имел средств достигнуть успеха. «И входило тоже в ваш долг прийти у себя мятежного подданного королевы Елизаветы, изменника и вызывать войну между Англией и Шотландией?» — спросил граф в молодости моей милорд война с англией не казалась таким страшным делом ответил отец евстахий с той же смелостью и не только венчаный митру и аббат покорный правилам церковным не отказывал никому в гостеприимстве и в праве убежища у алтаря но даже последний шотландский крестьянин счел бы позорным для себя оттолкнуть от своего порога преследуемого изгнанника из за страха перед англией но в позднейшие дни Англичане редко видали лицо шотландского дворянина, иначе как через его забрало. «Монах!» — гневно произнес Мортон. «Ты немного выиграешь подобную дерзостью. Прошли тоже те дни, в которые римское духовенство могло безнаказанно глумиться над дворянами. Выдай нам этого пирси Шафтона, или же клянусь щитом моего отца, я сожгу дотла твой монастырь». «Если ты сделаешь это, лорд Мортон...» то развалины его падут на прах твоих же предков, — ответил Аббат. Будет что Богу угодно, но обитель святой Марии не выдает отдавшихся под ее защиту. «Аббат», — сказал граф Мурой, — «подумай хорошенько, прежде чем вынудишь нас на строгие меры. Руки наших солдат не пощадят ваших святынь, если я прикажу произвести обыск во всем монастыре для поимки этого англичанина». Незачем! Произнес чей-то голос, и из толпы выступил сэр Пирси Шафтон, сбрасывая скрывавший его плащ и изящно подходя к обоим графам. Прочь, всякое облако, заволакивавшее Шафтона. Вы? кликнул он, Милорд, вы видите перед собою владетеля Уильвертона, избавляющего вас от свершения насилия и святотатства. «Взываю к Богу и к людям против нарушения прав обители Святой Марии при насильственном захвате этого благородного кавалера», — произнес Аббат. «Если только шотландский парламент значит еще что-нибудь, он заставит вас ответить». «Поберегите ваши угрозы», — перебил его граф. «Может быть, вы совершенно ошибаетесь насчет моих намерений относительно сэра Пирси?» «Арестуйте его», — продолжал он, обращаясь к своей свите. Берите добром или силою». «Я не сопротивляюсь», — ответил сэр Пирси, «но оставляю за собой право вызвать на поединок милорда Муррея и милорда Мортона, как это принято между джентльменами». «Вы найдете себе других охотников до дуэли, сэр Кавалер, не обращаясь к тем, кто повыше вас родом», — ответил Мортон. «Чья же кровь чище той, которая течет в жилах Пирси Шафтона?» — гордо произнес англичанин. «Какова стрела в вас, милорд?» — сказал Мурой. «Из пером, из дикого гуся», — прибавил Ставард Болтон, подъехавший ближе в это время. «Кто осмелился сказать это?» — произнес сэр Пирси, побагровев от гнева. «Тише, помирись лучше с своим положением», — возразил Болтон. «Отец твоей матери был простой портной, старик Оверстич из Гольдерниса. Мы не забываем этого, хотя сам ты презираешь свою родню» и втерся в круг франтов и рубак. «Мать твоя, Молли Оверстич, была красавица, и на ней женился беспутный Шафтон Уильвертон, который приходился сороднюю Перси, как сказывают, лишь с левой стороны». «Дайте понюхать спирту кавалеру», — сказал Мортон. «Он свалился с такой высоты, что ему дурно». «Действительно, сэр Пирси походил на человека, пораженного громовым ударом, хотя все присутствовавшие... Не исключая даже абата, не могли удержаться от улыбки, глядя на выражение его лица. Смейтесь, джентльмен, смейтесь, проговорил он наконец, мне не приходится обижаться. Но хотелось бы мне отделать хорошенько того молодца, который хохочет теперь громче других, и узнать от него, каким образом он открыл это пятно на совершенно чистой, помимо того, родословной, и с какой целью он указал на него другим. Я указал другим? спросил с изумлением гальберт к которому была обращена эта речь я сам слышу об этом в первый раз как этот старый солдат узнал все не от тебя спросил шафтон удивляясь в свою очередь клянусь небом сказал болтон я никогда и не видывал еще этого молодого человека что насчет этого ты видали ваша милость крикнула миссис глендининг выступая из толпы сын мой ведь это тот ставард болтон которому мы обязаны жизнью И сохранением средств для поддержания ее. Если он теперь в плену здесь, как это мне кажется, то упроси высокородных лордов быть подобрее к благодетелю бедной вдовы. А, старая знакомая, сказал Болтон, постарело ты лицом, как и я, с тех пор, как мы виделись, но язык у тебя работает все так же хорошо, не то, что моя рука. Этот твой сынок одолел меня сегодня. Итак, мое пророчество сбылось. Смугленок стал воином. А где же другой, белоголовый? Ах, — проговорила мать потупись, — Эдуард поступил монахом в эту обитель. Один солдат, другой инок. Оба ремесла плохи. Лучше бы тебе сделать одного из них хорошим портным, наподобие старого Оверстича. Я позавидовал тогда тебе, мистрис, глядя на твоих двух ребят, но теперь... Не хотел бы иметь сыновей для того только, чтобы один стал солдатом, а другой — монахом. Солдат умирает в поле, а инок заживо в монастыре. «Дорогая мать моя», — сказал Гальберт, — «где же Эдуард? Могу я поговорить с ним?» «Его нет здесь в эту минуту», — ответил отец Филипп. «Он послан куда-то нашим аббатом». «А Мэри?» — спросил Гальберт. Но Мэри Авеналь была недалеко, и он отошел в сторону с нею и с матерью, чтобы побеседовать о всем, что постигло их троих в последнее время. Между тем, аббат совещался с двумя вождями. Благодаря его красноречию, горячей защите прав обителей и некоторым уступкам, на которые он благоразумно согласился, было достигнуто соглашение, по которому положение монастыря не ухудшилось. Оба графа не хотели доводить дело до крайности, потому что отец Евстахи — заявил решительно, что если от него потребуют большего против допускаемого его совестью, он передает все монастырские угодья королеве Шотландской в ее полное распоряжение. Это не входило в расчеты Муррея и Мортона, и они удовольствовались поэтому небольшой уступкой земель и незначительную денежной контрибуцией. Но уладив это дело, Аббат весьма тревожился о судьбе Перси Шафтона — «Он легкомыслен, милорды», — говорил он, — «но этот человек честный, хотя и тщеславный. Верьте мне, вы причинили ему сегодня большую рану, чем если бы пронзили его кинжалом». «Иглою, хотите вы сказать, аббат», — перебил Мортон. «Клянусь честью, этот потомок закройщика камзолов держит себя точно происходящей от коронованной особы, по крайней мере». Я согласен с Абатом в том, что было бы мало чести с нашей стороны выдать его королеве Елизавете, сказал Муррей. Его следует только отправить в такие места, из которых он уже не мог бы вредить ей. Мы адъютанты Болтон проводит его до Денбара и отправит морем по Фландрию. Но тише он идет сюда. И с какой-то женщиной. Милорды и прочее, торжественно провозгласил сэр Пирси. Пропустите супругу Пирси Шафтона. Я не хотел объявлять этой тайны, но судьба, обнаружив то, что я хотел скрыть так тщательно, заставляет меня не утаивать уже меньшего. «Да это Мизи Гапер, дочка нашего мельника, побожусь!» — воскликнула тип Такет. «Что-то скажут на это все Пирси?» «Да, это прекрасная Мизинда», — ответил Шафтон, и сделанная ею для ее преданного слуги — заслуживала бы больше награды, нежели то положение, которое он может ей предоставить. Я подозреваю, однако, что мы не услыхали бы о превращении мельниковой дочери в леди, если бы супруг ее не оказался внуком Портного, сказал Мурей. Милорд, ответил Шафтон, мало доблести в нанесении ударов тому, кто не может на них отвечать. И я надеюсь, что вы не забудете, чего требует обращение с военнопленными, следовательно, не будете продолжать обидного для меня разговора. Когда я снова встану на ноги, то сумею проложить себе дорогу». «То есть выкройте ее, перебил Мортон. «Полно бесить его, Мортон», — сказал Муррей. «У нас другое дело теперь. Пусть Уарден обвенчает Глендининга с Мэри Авинель, после чего мы тотчас сведем его во владение замком его жены. Это лучше сделать теперь, прежде нежели удаляться наши войска». «И мне надо бы заняться таким же помолом», — сказал Мельник. «Верно, кто-нибудь из почтенных отцов не откажется обвенчать мою девочку с ее молодцом женихом?» «В этом нет надобности», — возразил Шафтан. «Обряд был совершен и очень торжественно». «От того, что пропустишь два раза через грохот, хуже не станет», — ответил ему Гапер. «Я всегда говорю лучше два раза, чем вовсе нет, когда беру случайно пригоршню зерна опять из того же мешка». «Уведите мельника, а то он замучит зятя до смерти», — приказал Мурей. «Милорд Мортон, Аббат предлагает нам свое гостеприимство, и мы отправимся в монастырь все вместе с сэром Пирси. Надо мне познакомиться и с Мэри Авенель. Завтра мне придется заступить место ее отца. Пусть видят все шотландцы, как Мурей умеет награждать верных слуг». Но Мэри и ее жених избегали встречи с Аббатом и поместились временно в доме одной деревенской семьи, где на другой день союз их был благословлен уарданом в присутствии Муррея и Мортона. В то же время Перси Шафтон и его жена отправились под конвоем в один из приморских городов, оттуда отплыли в Нидерланды. На следующее утро войска обоих графов двинулись к замку Авенель, который сдался без сопротивления, и Гальберт, вступил во владение состоянием своей жены. Но Мэри вошла в свой фамильный замок не без тех странных явлений, которыми сопровождалось всякое важное событие в ее семье. Тот же призрак, который появлялся не раз в Глендерге, чудился Мартину и Тип, возвращавшимся на старое пепелище, вместе с своей молодой госпожой, судьба которой так изменилась. Он несся перед кавалькадой, двигавшейся по длинной дамбе, останавливался над подъемными мостами и махнул рукой как бы с торжеством, исчезая под воротами, украшенными гербом Авинелей. Верные слуги сообщили о виденном ими лишь одной мистерис Глендининг, которая с гордостью в сердце сопровождала своего сына, желая видеть его возведенным в сан местного барона. «О, дитя мое!» — воскликнула она, слушая рассказ — «Замок — место почетное, разумеется, но как бы тебе не пожалеть когда-нибудь о мирных стенах Глендерга. Но этот возглас, вызванный естественной материнской заботою, был скоро забыт самою мистерис Эльспет среди ее восхищения новым жилищем ее сына. В то время как все это происходило, Эдуард таил свою скорбь в отцовском доме, в котором каждый уголок был полон для него горьких воспоминаний. Добрый отец Евстахий услал его нарочно туда, под прилогом необходимости спрятать в безопасное место некоторые монастырские документы, но, собственно, он желал только избавить юношу от присутствия при торжестве Гальберта. Бедный молодой человек скитался, как тень, по пустым комнатам, допоминавшим ему о столь многом. Ему стало, наконец, так тяжело, что он не мог более оставаться здесь. Бросился вон из дома и быстро пошел по ущелью, как бы желая стряхнуть с себя давящий гнет. Солнце уже садилось, когда он дошел до кори Наншиана, и ему невольно припомнилось то, что он нашел здесь, посетив в последний раз это заколдованное место. Но он был так настроен, что охотнее пошел бы навстречу опасности, нежели стал бы её избегать. «Я хочу увидеть это таинственное существо», — сказал он себе. «Оно предсказало мне, что я облачусь в эту одежду. Хочу теперь узнать...» что сулит мне еще эта жизнь, в которой я не вижу ничего, кроме скорби. Его желание исполнилось. Белая женщина сидела у ручья и напевала что-то своим обычным, тихим и грустным голосом, поглядывая на свой золотой пояс, который был теперь уже не толще шелковой нити. — Куст мой, прими прощальное слово, редко узришь, кого теперь снова. Ты, ветви клонящей точно с тоскую, Прощаясь навеки ныне со мною. Не будешь пугать ничей ты души, Содрогаясь листвою среди полной тиши. Прости и ручей, Недолго подстать песне моей Ты будешь журчать, Искриться струями в блеске лучей, В мерной веселой пляске своей, Кипеть и вздыматься и падать глубоко, Как людская мечта, разбитая роком. Узел судьбою вяжется свой, Низкий стал лордом, «Дева женой, тщетно моей волшебной силой его изгоняла я дальше от милой. Вянь же мой куст, ручей иссыхай, как рот Авеналий, и ты пропадай!» К пению призрака примешивался как бы плач, и Эдуард, прислушиваясь к словам странной песни, думал с грустью, что союз Мэри с его братом не принесет счастья им обоим. На этом заканчивается первая часть рукописи Бенедиктинца. Я никак не мог определить точной эпохи, к которой относится это повествование, потому что многое не совпадает тут с наиболее достоверными источниками. Удивительно, до чего писатели в утопии небрежны в этом отношении. Например, ученый мистер Лауренс Темпльтон в своем последнем романе Авенга не только наградил Эдуарда Исповедника потомком — неизвестным историей и позволил себе другие подобные вольности, но даже исказил законы природы, угощая свиней желудями среди лета. Все, что могут сказать в оправдании автора и его горячие поклонники, сводится к тому, что критикуемые подробности не более маловероятны, чем и остальные части рассказа. Но это, кажется мне, в особенности касательно желудей, плохой защитой. Автор сделает хорошо, если последует тому совету, который капитан Абсолют давал своему слуге. Врать никак не более того, что, безусловно, необходимо. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Юлия Тархова.